Пришлось вцепиться в седло, когда их охваченная паникой кони стремглав рванули сквозь внезапный ливень. Туда! крикнул Элерик. Разорванное молнией небо явило взору каменные стены впереди. Они с Мунглумом старались совладать со своими конями, кое-как направив их на полном скаку в пролом, в обнесенное стеной пространство. Там свет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 Мунглум изучал тени этой похожей на пещеру комнаты. Немногое избежало обращения в прах, сгнившие гобелены, полуразвалившаяся мебель. Кто бы не разрушил замок, разграбить его он не задержался. «Во всех разрушенных замках обитают привидения», — сказал Элерик, спешиваясь. «Во всяком случае, таково общепринятое мнение. Теперь привяжи наших коней».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 Присутствовало нечто, вызывающее беспокойство. Элерик оценил его рост примерно в шесть футов. Вес же его при такой груди мышц должен был быть громадным. Однако двигался он словно кошка. Элерик вложил буреносец в ножны. — Мудрое решение, — сказал незнакомец, прихлебывая бренди. А теперь, Мунглум, убери, пожалуйста, свой меч, —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 Знаком лишь чуть-чуть. С досады Элерик осушил чашу. Либо мужчина был безумен, либо краснобайствовал. Определить его акцент Элерик не мог. Тем не менее, этот Кейн принес ему голову и его врага. Взглядом красноватых глаз Элерик встретил холодный голубой взор Кейна. Он почувствовал по всему телу внезапный озноб. «Ты демон?» Элирик не собирался произносить эту мысль вслух. «Гораздо хуже», — сказал Кейн. «Откуда ты знаешь меня?» Кейн оторвал крылышко и с видимым аппетитом принялся есть его. «Благодаря буреносцу, не говоря о том, что у тебя есть некоторые особые приметы. Мунглум, прекрати расхаживать взад-вперед».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 и завлек нас сюда. Потом ты убил моего врага. — И как раз вовремя. Про обед не забывай. Элерик гневно вскочил на ноги, обнажив буреносец. — Друг или нет, с меня довольно шуток. И я устал от твоих загадок. Мунглум скользнул в сторону, двигаясь вокруг. Кейн остался сидеть. Он потягивал вино. В то же время левая его рука оказалась скрыта. «Пожалуйста, сядьте, вы оба. Нам предстоит длинная ночь. Все разъяснится». Элерик кивнул Мунглуму, затем вложил рунный меч в ножны. Они сели, и Кейн бесшумно убрал метательные звездочки, которые держал наготове. Мунглум принялся грызть яблоко. «Где твой дом?»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 Безусловно, этот человек был опасен, но он не был врагом. Эллирик терялся в сомнениях, кем он все-таки мог оказаться. Он съел еще один кусок хлеба и решил смириться с положением. Снаружи лил сильный дождь, и Мунглум как раз подбросил деревяшек в огонь. — Я обратил внимание на твой меч, когда ты вытирал его, — сказал Эллирик. Обычно беседа смиряла его гнев. Прежде я не видал ни мечей такого типа, ни столь необычного блеска стали. Он из молодых королевств Искерсэльциа, старинный. На мгновение в голосе Кейна появилась нотка боли, уловить которую мог только Элерик. И он обладает магическими свойствами, только тем, что хорошо рассекает. Я так и не разгадал данный сплав, добыт из расплавившихся звездных кораблей. Эллирик решил, что Кейн имеет в виду падающие звезды. Он видел клинки, выкованные из такого железа. Где находится Керсальтиаль? Давно и далеко. Кейн налегал на Брэнди. Эллирик, давай прекратим обмен любезностями. Мы оба колдуны. Мы знаем, что существуют иные миры и иные вселенные, порой бок о бок. Элерик помедлил, размышляя. Допустим. И что между этими иными мирами могут быть врата? Да, это правда. Элерик начал предвосхищать ход рассуждений Кейна. Нет, Кейн не безумен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 Но буду честен. Я, возможно, использую положение дел к своей выгоде. Немножко. «Чего ты хочешь от меня, Кейн?» Элерик раздумывал, не уехать ли прямо в ночь. Это была бурная ночь. Он подумал, не убит ли этого человека. Но Кейн вроде не собирался причинять ему вреда. Скорее, наоборот. Элерик вздохнул и помассировал себе виски.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 Мунглум шепнул Эллирику. «Должно быть корзина полна свинца. Я чуть не вывихнул запястье». «Ее несет Кейн», — сказал Эллирик. Свой фонарь он держал высоко. «Будь начеку». «Давай сейчас же сядем на коней», — прошептал Мунглум. «Я хочу посмотреть, в какую игру играет Кейн. Кейн знает обо мне слишком много»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 Элерик задумался, не стоит ли ему послушаться совета Мунглума. Кейн повел их вниз по каменной лестнице, коварной и за обломков. Вода, продукт ливня за стенами, просочилась сюда и ручейками стекала по ступенькам. Элерик думал о теплом огне наверху и размышлял, почему бы ему не оставить Кейна рыскать по этим подвалам одному. Лестница привела в подвал размером с пещеру, с виду совершенно несоразмерную замку наверху. На границе света, что давали их фонари, Элирик разглядел огромные кучи обломков, украшенные паутиной и гротескные узоры плесени. «Вероятно, замок возвели с расчетом выдержать долгую осаду», – рассудил он. Кейн уверенно миновал все это еще больше усилив опасения Элерика и привел их к еще одной лестнице, спустившейся в темное подподвале. Ржавые железные ворота оказались разбиты, и их фонари явили взору полуразрушенное орудие пыток. Разрозненные останки человеческих скелетов кучками валялись под цепями, в которые были прежде закованы. У некоторых костлявое запястья так и оставались заключенными в кандалы. И сохший труп на обломках дыбы давным-давно развалился на куски. И подвешенной вверху железные клетки все еще тянулись в мольбе затвердевшие руки. «Крыс нет», — отметил Элерик. Впрочем, для них тут уже ничего не осталось. В дальнем конце темницы находилась массивная дверь.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 Элерик мельком увидел блеск крысиных глаз и скольжение огромной саламандры. Безобразные белые жабры, волоча лапы, убирались с их пути. Бледные пауки величиной с его кисть цеплялись за камни, подстерегая добычу. У Элерика появилось чувство некоего родства. Это был потусторонний мир альбиносов.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 наносящего подобный удар одной рукой. Он мысленно отметил это и задумался, сколько головорезов герцога Брейднера осталось в живых. Мунглум поднес фонарь. Тварь была обнажена мужского пола и смутно напоминала человека. Его плоть была такой же бледной, как у Эллерика, но волосы, свисающие с узловатой кожи скальпа отвратительными клочьями,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 «Если они не задержатся, чтобы скушать этого, скоро мы столкнемся с чем-то гораздо худшим». «Ты говорил об уцелевших, что были здесь заключены?» элерик миновал мертвую тварь. «Но что за колдовство породило это?» «Остаточная радиация». В ответ на недоуменный взгляд Элирика Кейн добавил. «Энергия демона-стража.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 было недоверие. «И они», — сказал Кейн, — «берегись». Из темноты на них отовсюду устремились твари. Твари! Элерик не различал в них ничего человеческого. Большинство из них были обнажены. Те же, кто носил какие-то лохмотья грязной одежды, были даже более мерзкими. Немногие имели ржавое оружие.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 Они выплескивались из черноты, подобно извержению летучих мышей-вампиров из вонючей пещеры. «Береги свой фонарь!» Элерик уже поставил свой. Чтобы орудовать буреносцем, ему требовались обе руки. И Мунглум сделал то же самое. Кейн остался где-то в темноте. Теперь, после того, как завлек их в это, он был в состоянии заботиться только о себе.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 и выпотрошил пищащее существо, чьи ребра проросли сквозь кожу. Его фонарь опрокинулся и погас. Элерик отскочил к Мунлуму. «Береги свой фонарь! Без него мы погибли!» «Где Кейн? Надеюсь, мертв!» Сила вливалась в Элерика, когда буреносец вновь и вновь наносил смертельные удары. За спиной у него храбро сражался мунглу. Несмотря на численный перевес противника, они закономерным образом брали вверх. Те были не искусными воинами, но безумными зверьми. Тем не менее, Элерик понимал, что слишком долго сдерживать множество безмозглых убийц без малейшей мысли о самосохранении невозможно. Покачиваясь и занося увесистую дубинку,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 «Мунглум, попробуй зажечь второй фонарь», — сказал Эллирик. Он чувствовал себя уставшим и сердитым. Всей той силы, что Бореносец вытянул из этих порождений тьмы, ему не хватало. «Кейн, ты завел нас в эту засаду!» Мунглум снова зажег фонарь Эллирика. Эллирик высоко поднял его. «Сколько их осталось на перегруппировку?» Теперь темнота, в которой сражался Кейн, отступила с места бойни, открыв массу сокрушенных и расчлененных тел, смутно напоминавших человеческие. Элерик вспомнил слова Кейна. «Я убиваю. Это то, для чего я сотворен. В этом я очень даже неплох». Сначала Элерик посчитал, что то была всего-навсего извращенная шутка.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 Кейн вновь поднял свою металлическую корзину и уверенно двинулся вперед. — Держись рядом с ним, — шепнул Эльрик Мунглуму. — Почему бы нам сейчас же не повернуть обратно? — Ты знаешь дорогу? — Стоит попробовать. — Вообще-то верно, — заметил про себя Эльрик, но незначительный приток силы от буреносца придал ему безрассудство. Он сказал, просто будь рядом. Туннель резко расширился в огромную пещеру, чьи границы находились далеко за пределами досягаемости света их фонарей. Тусклое синее свечение от стен пещеры, видимо, давало слабый свет. Элерик подумал, что она вполне бы могла служить обиталищем для ариоха или, по меньшей мере, передней.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 Эллирик прикоснулся к ним, пытаясь представить, кто сотворил этот развороченный дворец. — Главным образом, это сплав Титана и Иридия, — сказал Кейн, внимательно наблюдая за Эллириком. — Чего еще, точно не знаю. Еще, вероятно, Осмий, но это лишь догадка, основанная на том, что корабль относительно цел. Как ты заметил… Ударился он весьма жестко. Элерик напряг глаза и осмотрелся. Возможно, он находился в череве исполинского кита. Вода капала с металлических ребер наверху, образовывая на полу склизкие лужицы. Большие груды изъеденных ржавчиной механизмов лежали разбитые и покрытые наслоениями плесени. Зияющие дыры открывали черные недра палуб внизу.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 Эллирик ждал ответа, но Кейна уже тут не было. Мунглум разинул рот. «Он только что был...» Кейн снова появился, примерно в тридцати футах от них. Тусклого синего сияния Эллирику было достаточно, чтобы исключить предположение, что Кейн просто бросился бежать у них на глазах. Едва ли не впервые, Кейн выглядел слегка потрясенным.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 Элерик почувствовал в груди резкую боль. Рунный меч почувствовал ледяной холод. Казалось, его сердце запинается. Элерик отступил, сберегая силы на будущее, что бы оно ни принесло. «Не грозись, коли всерьез не грозен», — сказал Кейн. Меча он не обнажил. «В следующий раз я не буду столь беспечен» пообещал Элирик. «Придержи свой гнев для демона!» Кейн осмотрел свою руку, затем исчез. Он появился примерно в двадцати футах позади них. «Он распадается!» Всякое раздражение, выказываемое им в отношении Элирика, пропало. «Где мой контейнер?» «Там же, где ты оставил его!» сказал указывая мунглу кейн схватил его континуум близок к разрушению мы должны действовать быстро он уставился на эрика будто видел его впервые корум что эрик все еще выискивал на рунном мече кровь кейна нет конечно нет кейн сделал глубокий вдох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 — спросил Эльрик. Кейн демонтировал панель управления, срывая металлическое покрытие при помощи меча и длинных пальцев. — Здесь должно быть… Кейн исчез. Эльрик и Мунглум стояли, уставившись друг на друга. Из щели в палубе высунулось крупное щупальце и принялось искать их. Черным мечом Эльрик перерубил его. Щупальце оказалось отсечено. Раздался нечеловеческий вопль. Буреносец содрогнулся в руке Эльрика. Снизу из темноты протянулось еще одно щупальце. Кейн рассек его на части. Эльрик не заметил, как он появился вновь. Змеясь, щупальце исчезло, сменившись новым. «Временной импульс растет», — сказал Кейн. Я отстаю от временной фазы. Сдерживайте это создание. Мне нужно всего несколько минут. Элерик был слишком занят, чтобы поведать Кейну, что он о нем думает. Мунглум метался туда-сюда, в то время как Буреносец отсек еще одно цепкое щупальце. Элерик не чувствовал прилива сил. Впрочем, он лишь ранил тварь внизу. Или таких тварей было много? Элирик почувствовал резкий удар в грудь, а затем они с Мунглумом растянулись в противоположных концах комнаты. Ни один не получил раны. Внезапно прямо возле Мунглума появился Кейн. Он был ошеломлен, но тотчас же оказался на ногах. «Элирик, давай!» – воскликнул Кейн. Из провала под пультом управления поднималась громоздкая масса.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 Всю свою силу вложил Кейн в удар в шею твари, или туда, где должна быть шея. Щупальце отбросило его так, что он врезался в стену аппаратной. В этом миге Элерик увидел свой шанс и обрушил буреносец на усеянный щупальцами череп. Его голова не уступала величиной голове самого Кейна, но черный клинок расколол ее, заставив монстра соскользнуть обратно в провал, из которого тот появился.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 Я провожу вас в ваш мир. Дальше вам придется поторопиться. Эльрик, мы еще встретимся. Вскоре Эльрик и Мунглум верхом на конях отчаянно неслись во весь опору в ночь, унося лишь сбивчивые воспоминания о своем приключении. Казалось, до рассвета рукой подать. В нескольких милях позади на них распустился огненным грибом разрушенный замок,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 «Куда отправился Кейн?» Мунглум терялся в догадках. «Я надеюсь, мы никогда этого не узнаем», — сказал Элерик.